Глава двадцать шестая К вечеру юбка, карандаш и водолазка уже не кажутся хорошим вариантом для свидания. Сейчас хочу чего-то более лёгкого и женственного. Наташка сегодня задержалась в своей спортшколе, хотя свои наставления Швецова уже прислала в мессенджер. «Ты слишком давно не была на свиданиях, Огнева. Поэтому слушай меня и надевай моё чёрное вечернее платье на бретельках и обязательно шпильки. А то ещё кроссовки напялишь». Оглядываю критическим взглядом содержимое шкафа. В романтике кот наплакал про ваш льцово. Её платье в пол лучше всего подходит под настроение. Но будет забавно, если Димов повезёт меня в боулинг или на футбол. Хотя, конечно, вряд ли. Скорее всего, это будет какой-то умопомрачительный пафосный ресторан с панорамным видом на ночной город. И волосы, пожалуй, лучше собрать не в хвост. Ну как? Ты уже готова? Наташка звонит без четверти 8. Я слышу у неё на заднем фоне детские голоса. Почти готова, над Поправляю непослушные пряди у зеркала. Как думаешь, мне уже нужно начать нервничать или подождать ещё минут 15? Вот увидишь, он приедет к тебе ровно в 8:00, ни на секунду не опоздает. Это же Дэймов. Просто будь собой, огнево. У тебя это лучше всего получается, и всё пройдёт отлично. Главное, не соглашайся после ужина продолжать вечер у него. Вот за это точно не переживай. Напишу тебе, когда буду возвращаться. Швиццова как в воду глядела. Да и я сама не особо сомневалась. Ровно в 8:00 вечера в нашем дворе появился серебристый Jaguar F-Type. Таких машин здесь отродясь не было. Даже не видя водителя, я на все 100 уверена, что это Дымов. Мне дожидаюсь, когда спорткар остановится у нашего подъезда, подхватываю свой атласный клатч и выхожу из квартиры. Просто будь собой. Золотые слова, Наташ. Теперь главное не кувыркнуться на шпильках. Я не ошиблась, это Дымов. Вижу его, как только открываю дверь подъезда. Он идёт прямо на меня. А я собирался звонить в домофон. Здравствуй, Петра. От его спокойного голоса у меня внутри всё в спираль скручивается. Я за всей силой вцепляюсь пальцами в клатч, пытаясь выровнять дыхание, которое мгновенно сбилось, как от быстрого бега. Но дым об словно специально делает всё для того, чтобы я вообще дышать перестала. Нежный поцелуй в губы, от которого хочется замереть и остановить время. Но оно бессовестно несётся вперёд, и вот уже чуть отстранившись, меня внимательно рассматривают с головы до ног. Чувствуешь, что ещё чуть-чуть и начинать чай накраснять под взглядом зелёных глаз. Привет. Я увидела тебя из окна и сразу поняла, что это твой Ягуар. Непринуждённо улыбаюсь, а сама как на иголках. Любишь спортивные машины? Да. Вспоминаю, как охала вокруг Майбаха, когда чуть не поцеловалась со шкафом. Но сейчас совершенно нет желания восторгаться спорткаром. Хотя он того и заслуживает. Всё внимание на его задумчивом хозяине. Димов как всегда собран и спокоен. На лице не следа усталости, словно он не выдержал многочасовой марафон из совещаний и встреч. "А куда мы едем?" спрашиваю я, едва усевшись в мягкое и очень низкое кресло. "Это тебе?" Дмитрий не отвечает на мой вопрос, он как фокусник достаёт из заднего сиденья изящный букет кремовых роз. "Не знаю, пока какие ты любишь, но я увидел их и решил, что они могут тебе понравиться. Такие красивые". Заворожённо смотрю на нежные бутоны. "Спасибо". Почти касаюсь носом тонких лепестков, когда слышу негромкое Это такая красивая Петра. Словно тысячи маленьких иголок сейчас укололи моё сердце. Однако Дмитрий будто не замечает моих переживаний, спокойно говорит, что мы едем в центр города, а именно в небольшой, но очень уютный ресторан, который принадлежит его приятелю. Я часто туда приезжаю, когда хочу побыть один. Неожиданно добавляет он: "Но сегодня мне захотелось показать тебе это место. О нём мало кто знает из моего окружения". Намёк на то, что ты туда и Ирину не водил. Приятно, если так. Но я всё равно не стала бы копаться в твоём прошлом, Дима. Тебе часто хочется побыть одному. Чаще, чем могу себе позволить, Петра. Мой образ жизни не подразумевает замкнутость. Но я, конечно, не такой экстраверт, как ты. Я люблю людей, но иногда тоже не хочу никого видеть, даже самых близких людей. Извини, пожалуйста. Мерное жужжание мобильного в клатче заставляет отвлечься. Я была уверена, что названивает любопытная Швитцова, но на экране Сотовалова возникло улыбчивое лицо Аньки, жены Лукаша. А моя невестка звонит редко. Обычно пишет сообщение. Привет, Ань, начинаю осторожно. Я не очень могу сейчас. У меня аппендицит, кажется. В сдавленном голосе я еле узнаю всегда весёлую Аньку. Лукаш на сборах, я одна, что? Ты ты скорую вызвала? Подпрыгиваю в кресле на мгновение забыв, где нахожусь. Ты вызвала? Маме позвонила, но она только через три часа приедет. «Петра, приезжай, пожалуйста». Аня почти стонет от боли. «Детей не с кем оставить». «Да, конечно». Лихорадочно отвечаю, а сама пялюсь на дорогу. «Я в центре, ты держись, я скоро, Ань». «Давай, спасибо». Решение пришло само собой, но мне даже не пришлось его озвучивать. Дымов на то и дымов, чтобы всё понимать без объяснений. Ресторан отменяется, как я понял. Будничным тоном констатирует он. «Куда тебя отвезти?» «Прости». Прости, пожалуйста. Лихорадочно тараторю. У моей невестки приступ аппендицита. Похоже, её сейчас в больницу заберут, а мелких оставить не с кем. И брат на сборах, как назло. А её родители в другом городе живут. Мои? А адрес? Так в районе, где мы корпоратив проводили. Напоминаю, я и называю номер дома. Понял. Глазам своим не верю. Дымов. Безупречный Дымов резко разворачивается через двойную сплошную, даже не удосужившись убедиться, что рядом нет ДПС. А потом выпускает на волю все 300 лошадей своего серебристого зверя. Всегда считала, что люблю скорость на максимумах, но сейчас приходится сжать крепко зубы, чтобы не начать ругаться. Не орать на этого мерзавца, который тыкал меня носом в видео с регистратора. Да мы со шкафом просто божья дуванчики. Заставляю себя прогнать неуместное возмущение, ведь он для меня так гонит, чтобы я успела, хотя я не просила его об этом. Когда уже вижу знакомый панельный дом впереди, набираю Ане. Я почти на месте. Меня сейчас увозят, я сказала тебя подождать. Ещё пару минут и я у вас. Выдыхаю я и кашусь на сосредоточенного Дымова. «Дим, спасибо, ты даже не представляешь. В общем, мне очень жаль, что всё накрылось. Если ты не против, то в следующий раз. Я хотел провести этот вечер с тобой». Обрывает он меня на полусловие, когда уже останавливается перед подъездом. «И по-прежнему хочу. Если ты не против, то следующего раза можно не ждать. До меня не сразу доходит смысл его слов. Ты хочешь? То есть ты готов сидеть со мной здесь и с моими... Я готов. А ты? Перевожу взгляд с Дима на стоящую рядом скорую. Времени на раздумья нет, да и ответ у меня уже готов. Конечно, я хочу. Но с ними может быть много возни, Дим. Они ещё совсем маленькие. И Кристина, и Ян. Я помню, идём. Анька на носилках лежит белея мела. Даже не сразу ведёт меня на взгляд, в целом ясный. Подлетаю к невестке, а её уже поднимают на носилках. Всё на кухне, мама уже едет. Они спят, днём умаились, но скоро проснутся. Лукашу напиши, что дома с детьми. Провожаю Аню до лестницы, а потом проверяю детскую. Слава богу, дрыхнут. Я не первый раз остаюсь с детьми, знаю, где что лежит и как унять мелких огневых. Когда начинают буянить. Но я впервые с ними не одна. Вот тебе и свидание. Я только сейчас замечаю, что в квартире беспорядок. Дымов с интересом рассматривает комнату, нисколько не стесняясь, а потом снимает с себя пиджак, стягивает галстук и медленно заворачивает по локоть рукава белоснежной рубашки. Вот тут я залипла взглядом. Никогда не думала, что это может быть так волнующе. приходится заставлять себя отвести взгляд от его рук. Сразу видно, что здесь маленькие дети, верно? Подхватываю с пола резиновых утят, к которым вообще-то место в ванной. Безусловно. Сообщи брату, он, наверное, волнуется. Её отвезли в тридцатую городскую больницу. Лукаш, ну, конечно, Аня просила. Но откуда ты знаешь про больницу? Спросил у врача. Коротко отвечает Дмитрий. Он позвонит, когда Анну довезут. Не волнуйся, всё будет хорошо. Кому позвонит? Мне. Всё так же спокойно говорит Дымов. И когда её прооперируют, мы тоже узнаем. Но как? То есть, когда ты успел? Я помню, как мы полгода назад вызывали скорую Наташке. У неё тоже был аппендицит, и никто нам ничего не обещал. Я оставил свой номер врачу, пока ты разговаривала с невесткой. Терпели, вообъясняет Дымов. И наверняка не только номер. Спасибо большое. Мне как-то неловко становится. Я быстро пишу Лукашу, что всё под контролем. Снова заглядываю к малышам, но они тихо себе посапывают, хотя на часах всего полдевятого. Значит, здесь живёт твой брат с семьёй. Слышу голос Дымова, сам он уже держит в руках рамку с нашей с Лукашем фотографией. Сколько тебе здесь? 15. Я только вернулась с соревнований. Очень красиво, негромко произносит Дымов, а потом переводит взгляд на меня. У тебя наверняка было много поклонников. В 15, я еле сдерживаю улыбку. Я ничего не видела, кроме танцев. А все ребята у нас в школе, они как братья были. Демов недоверчиво усмехается, но не спорит. А твои родители? Как я понял, твоему отцу ты обязана любовью к машинам, а про маму ты ничего не рассказывала. Надо же, всё помнят. И кажется, не слишком переживает за разбросанные вещи по всей комнате. Ему интересно так внимательно всё разглядывает, словно ему в новинку обычный быт обычных людей. У мамы новая семья. После развода с папой она вышла замуж и переехала в Воронеж. Мы хорошо общаемся, но у неё своя жизнь сейчас. А с братом вы очень близки. Да, мой самый близкий и родной человек. И даже его свадьба ничего не изменила. Пойдём на кухню. Я могу сварить кофе, если хочешь. Свиданием, конечно, не назовёшь то, что сейчас происходит. Я хоть и на своей территории, но всё равно как на иголках. Вот тебе и романтический вечер. От кофе не откажусь. Чувствую на своём затылке его горячее дыхание. Но позволь, я закажу нам еду из ресторана. Поужинаем здесь. Конечно. Радостно соглашаюсь под жалостливое урчание желудка. А у тебя... Я просто ничего не знаю особо. У тебя есть братья или сёстры? Конечно, я помню слова шкафа про то ли родную, то ли двоюродную сестру, но Юра мог и ошибиться. Младшая сестра, двоюродная. После небольшой паузы отвечает Дмитрий. Вроде всё как и прежде, но я чувствую, что в воздухе возникло лёгкое напряжение. Личная жизнь запретная тема, да, Дымов. Молча наливая воду в кофеварку, я уже не жду продолжения, но оно неожиданно для меня следует. Её зовут Катя. Она на пару лет тебя старше. Мы с ней не очень близки. По сути, нормально общаться начали лишь года три назад. А до этого виделись очень редко. Ого, вот это новость. Интересно, почему это? Эспрессо или капучино? Ещё могу приготовить американо. Извини, выбор не очень большой. Эспрессо, пожалуйста. Уютная кухня, кстати, мне нравится. И никогда я ещё не орудовала на ней в вечернем платье в пол. Да, мы делали с Лукашем здесь небольшой косметический ремонт ещё до того, как он женился. Оборачиваюсь и вижу, как Дымов что-то сосредоточенно пишет в телефоне. Я не отвлекаю? Заказываю ужин. Не поднимая головы, отвечает он, а я пользуюсь моментом и снова разглядываю его руки. Настоящие мужские руки. Сильные, с широкими запястьями и крепкими длинными пальцами. Кажется, это мой новый фетиш. Ты меня не отвлекаешь, Петра. Я хочу знать о тебе как можно больше. А я о тебе. Невольно срываются слова с губ. Я много читала о твоём бизнесе, как ты создал Q-Invest. Но нигде ничего не было о твоей семье. Я только знаю, что родился ты в Москве, и всё. Отворачиваясь, чтобы налить кофе в чашку, и слышу, как он медленно подходит ко мне. Через пару секунд я уже чувствую его горячие ладони на своей талии. От его близости по телу бежит жар. Хочется дотронуться до щёк, но и так понятно, что они уже горят. Твой кофе. Нервно сглатываю, по-прежнему ощущая его дыхание на своей шее. Хочу обернуться, но он не позволяет. Он сжимает меня в себя и крепко обнимает за плечи. Родители погибли, когда мне было 8. Их машину протаранил грузовик. С ними был и мой дядя, отец Кати. Он тоже не выжил. Меня воспитывал близкий друг отца, его деловой партнёр. Собственно, он и стал моей семьёй. Мать Кати хотела поскорее всё забыть, вышла замуж, уехала из Москвы и увезла с собой дочь. Я напоминал о её первом браке, поэтому мы не часто виделись. Только когда Катя стала жить самостоятельно, она сама нашла меня. Моя история не слишком радостная, чтобы делать её достоянием общественности, Петр. «Мне... Мне очень жаль. Едва слышно шепчу. Я даже не представляла. И... Извини, что... Не нужно извиняться. Чувствую, что он ещё крепче обнимает меня и утыкается лбом в мой затылок. Я никому этого не рассказывал. И пусть это останется между нами. К... Конечно. Я никому не расскажу. Кладу свои руки на его ладони, чуть сжимаю их и чувствую ответную реакцию. «Мне очень жаль. Я не представляю, что ты пережил. Как вообще такое можно пережить? Ты...» Вы по-прежнему близки с этим человеком? Он умер несколько лет назад. Я я очень сожалею. Чувствую, что вот-вот у меня из глаз хлынут слёзы. Я не ожидала, даже представить не могла, что в его жизни случилась такая трагедия. Наверное, поэтому он слишком закрытый, стёршенный и никого к себе не подпускает, почти никого. Не надо. Сильные руки мягко разворачивают меня, и я почти утыкаюсь носом в мягкую ткань белой рубашки. За меня не стоит переживать, Петр. Я доволен своей жизнью. Нежно поднимает мой подбородок вверх, заставляя смотреть прямо в глаза. Беспомощно замираю, теряясь в тёмном омуте его глаз, губы сами чуть приоткрываются, словно прося поцелуй. И уже через секунду, шумно выдыхая, Дмитрий склоняется надо мной. Требовательно прижимает к себе, заставляя раскрыться, принять и подчиниться его объятию. Я даже вдохнуть не успеваю, как его губы впиваются в меня жадным и голодным поцелуем. Беззастенчиво хозяйничает в моём рту, не позволяя мне проявить инициативу. И я лишь сильнее обнимаю его. Он первым меня отпускает буквально через секунду, я понимаю почему. Проснулись, расстроенно шепчу я и уже спешу в детскую по дороге поправляя бретельки на платье. Дымов не отстаёт, так что в комнату мы входим практически одновременно. Кристина уже настойчиво требует погремушку, а увидев нас, замирает, чтобы через мгновение разразиться громким криком. Ян, куда более сонный, чем сестра, начинает вопить следом. Наверное, это реакция на незнакомого человека рядом с тобой, соображает Дымов. Им нужно время, чтобы привыкнуть. Едва различаю его слова. Вой в детской стоит знатный. Я даже растерялась сначала, но потом уверенно выпроваживаю Диму из комнаты. Я сама с ними, ладно? А ты... на кухне, на столе детское питание. В нормальной жизни мне бы и во сне не приведелось вот так командовать человеком, которого все боятся у нас в компании. Но парочка мелких злы дней не оставляет другого выбора. Гвалт и правда затихает, едва Дымов прикрывает за собой дверь. «Ну что, добились своего?» Смотрю на довольные личики. Поверьте мне, он ещё вернётся. Быстро переодеваю малышей, меняю подгузники и тихо радуюсь, что Дима нет рядом. Вряд ли он рассчитывал на такое, приглашая меня на свидание. Малышей не слишком-то и удержишь. В свой годик они уже уверенно топают по квартире, где Анька с Лукашем постарались убрать всё обо что дети могут ударяться. Янси мнет рядом, когда я с крейспи на руках захожу на кухню. Нет, это не галлюцинация. Самый красивый и строгий мужчина из всех, кого я знаю, накладывает на маленькую тарелку детское пюре из баночки. Если я правильно помню, то сначала нужно было подогреть. Не глядя на меня, спрашивает Дымов. А мне может и хочется что-то сказать, но слова будто замёрзли на губах. Вот так стою и таращусь на мужчину, которого привыкла видеть в куда более роскошном интерьере и точно не с детским питанием в руках. Петра терпеливо окликает меня, а сам быстро наклоняется, чтобы подхватить усевшегося на пол Яна. Да, наконец прихожу в себя. Да, всё верно, сначала надо подогреть. А ты откуда? Эмилия тоже когда-то была маленькой. Моя крестница, помнишь? Спокойно, но уверенно усаживает Яна в детский стульчик, мелкий даже удивлённо молчит, таращится на Дёмова, но не орёт. Да, помню, конечно. Органичен во всём и везде. Он кормит моего племянника овощным пюре с индейкой так же спокойно и уверенно, как разносит в пух и прах отчёт нашего фендира. Малыши притихли, но что-то мне подсказывает, они готовятся к бою. Мой брат спортсмен. Он боксом занимается. Я считаю себя обязанной рассказать, почему всё так сложилось. К тому же, ещё и тренирует. В общем, время от времени он уезжает на соревнования или на сборы, аня одна здесь остаётся. А ты им помогаешь, заканчивать за меня дымов. Он отвлекается на свой мобильный, который тихо жужжал на кухне. Да, понял, спасибо. Это про Аню? спрашиваю я, едва он нажимает на отбой. Да, она в больнице, её готовят к операции, всё нормально, не переживай. Твой брат, кстати, ответил. Дымов и здесь остаётся биг боссом. Может, поэтому племяши и притихли, сидят, себе размазывают остатки пюре по тарелкам. Нет, удивлённо смотрю на экран мобильного. Но он прочитал сообщение. Наверное, не может сейчас ответить. Но странно, конечно. Я хочу добавить, что Лукаш очень заботливый отец и примерный муж, но не успеваю, потому что раздаётся звонок в дверь. Скорее всего, это курьер с нашим ужином, как всегда спокойно произносит Дымов. Удивительный человек. Его вообще может что-то пронять? Ну, помимо моих конок на его майбахе, только так да и видела его по-настоящему разъярённым. Нам и правда привезли еду, но вместе поужинать не получается. Мелки и как по заказу снова поднимают крик. Я уже не знаю, смеяться мне или плакать от такого свидания. Скорее, конечно, смеяться, но есть-то хочется. Значит так. Дмитрий подхватывает детей на руки. В пакете ризотто с морепродуктами и салаты. Ты ешь, а я пока с ними поиграю. Последние слова он уже произносит почти в тишине. Ты нашёл у них какие-то кнопки, которые отключают звук? Только и могу спросить, глядя на притихших племяшей. Покажешь, а? На чисто выбритом лице мелькнула лёгкая улыбка. Такой красивый и такой надёжный. В душе поднимается огромная волна нежности, способная стереть все мои страхи и опасения, что у нас ничего не получится, ведь мы такие с ним разные. Он и правда другой, не похожий на остальных, загадочный. Но рядом с ним я способна поверить в сказку.